Ну а дальше? Я обещал Лизе сперва повидать ее братьев и Этьенетту, а затем навестить ее. Но я не условился с ней, кого я должен увидеть первым – Бенджамена, Алексиса или Этьенетту. Я мог начать с любого, то есть идти по своему выбору на запад, на север или на юг. Так как мы вышли из Парижа на юг, то идти к Бенджамену было не по дороге. Оставалось сделать выбор между Алексисом и Этьенеттой. Была еще одна причина, заставлявшая меня идти на юг. Я хотел повидаться с матушкой Барберен. Если я давно не говорил о ней, то это не значит, что я ее забыл. Много раз я думал о том, чтобы написать ей и сказать «Я помню о тебе и по-прежнему люблю тебя». Но я знал, что она не умеет читать и безумно боялся, что письмо мое попадет в руки Барберена. Что, если Барберен, благодаря моему письму отыщет меня, опять возьмет к себе, продаст новому хозяину, совсем не похожему на моего Виталиса? Уж лучше умереть с голоду, нежели подвергнуться подобной опасности. Но если я считал невозможным написать матушке Барберен, то мне казалось, что я могу как-нибудь повидаться с ней. Теперь... После того, как у меня появился товарищ, сделать это было гораздо проще. Я пошлю матя вперед, он пойдет к матушке Барберен и под каким-нибудь предлогом заговорит с ней. Если она будет одна, он расскажет ей все обо мне. Тогда я безбоязненно войду в тот дом, где протекло мое детство, и брошусь в объятия моей кормилицы. Если же наоборот, Барберен окажется дома — Маттия попросит матушку Барберен пойти в какое-нибудь укромное местечко, где я с ней и повидаюсь. Все эти планы я строил, продолжая идти, и потому шел молча. Решить столь важный вопрос оказалось делом нелегким, а кроме того я должен был отыскать на нашем пути такие города и деревни, где бы мы имели возможность сделать хорошие сборы. Для этого самое лучшее было обратиться к карте». Я вынул ее из мешка и разложил на траве. Довольно долго я не мог ориентироваться. Вспомнив, каким образом делал это Виталис, я в конце концов так составил маршрут, чтобы обязательно пройти через Шаванон. «Что это за штука?» – спросил Матия, указывая на карту. Я объяснил ему, что такое карта и для чего она служит, почти дословно повторив то, что мне когда-то говорил Виталис. Матия внимательно слушал, глядя мне в глаза. «Для этого надо уметь читать». «Понятно. А разве ты не умеешь читать?» «Нет». «Хочешь научиться?» «Очень». «Ну что ж, я тебя выучу». Так как я уже развязал свой мешок, мне пришла в голову мысль осмотреть его содержимое. К тому же мне очень хотелось показать Матия свои сокровища. И я высыпал все на траву. У меня оказалось... Три полотняные рубашки, три пары чулок, пять платков, все в полной исправности и пара немного поношенных башмаков. Матья был поражен моим богатством. «А у тебя что есть?» – спросил я. «Скрипка и то, что на мне». «Ну что ж, поделим все пополам, раз мы с тобой товарищи. У тебя будут две рубашки, две пары чулок и три носовых платка. Но зато и мешок будем нести поочередно. Согласен?» Теперь, когда я снова сделался артистом, я решил, что мне необходимо принять соответствующий вид. Поэтому я открыл шкатулку Этьенетты и достал оттуда ножницы. «Пока я буду приводить в порядок штаны», обратился я к мате, «ты мне сыграешь на скрипке». «С удовольствием». И, взяв скрипку, он заиграл. «В это время я храбро вонзил ножницы в штаны немного ниже колен», и принялся их резать. Это были прекрасные штаны, из такого же серого сукна, как жилет и куртка. Помнится, я был очень доволен, когда Акен мне их подарил. Я совсем не думал, что порчу их обрезая. Напротив, мне показалось, что теперь они станут еще лучше. Сперва я слушал Маттия и резал штаны, но вскоре оставил ножницы и весь обратился вслух. Маттия играл почти так же хорошо, как Виталис. «Кто тебя выучил играть на скрипке?» – спросил я. «Никто, и все понемногу. Главное, я сам постоянно упражнялся». «А кто выучил тебя нотам?» «Я не знаю нот. Я играю по слуху. Тогда я научу тебя читать по нотам. Ты, должно быть, знаешь все на свете. Но еще бы! Ведь я глава труппы». «Мне тоже захотелось показать мать тебя, как я умею играть». Я взял арфу и запел свою неаполитанскую песенку. Тогда Маттия, не желая оставаться в долгу, громко выразил свое одобрение. Но нельзя было дольше терять время на взаимные комплименты и играть для собственного удовольствия. Надо было подумать о том, чтобы заработать на ужин и на ночлег. Я завязал мешок, и Маттия надел его себе на плечи. Теперь в первой попавшейся на пути деревне мы должны были устроить первое выступление нашей труппы. «Научи меня твои песенки», — попросил Маттия. «Я попробую аккомпанировать тебе на скрипке. У нас должно хорошо получиться». Когда мы пришли в деревню и стали искать подходящее место для представления, мы увидели через открытые ворота одной фермы, что двор ее полон разряженных людей, у всех были цветы, перевязанные лентами, У мужчин в петлицах, у женщин приколотые к поясам. Очевидно, здесь происходила свадьба. Мне пришла в голову мысль, что эти люди будут очень рады музыкантам и, вероятно, захотят потанцевать. Тогда я тотчас же в сопровождении матья и капи вошел во двор. Держа шляпу в руке и сделав большой поклон, поклон Виталиса, я предложил наши услуги первому попавшемуся мне на глаза крестьянину.